После того, как удавы стали душить без всякого гипноза, имело все меньше и меньше успеха. Начальник охраны время от времени предлагал подтянуть его за уши, но король отвергал эту крайнюю меру, считая, что пока удавы по отношению к кроликам проявляют настоящую твердость, надо быть с кроликами помягче, иначе они совсем затоскуют.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 У нас в руках правильная теория, говорил король. А это уже более, чем кое-что. Теории-то может и правильно отвечали кролики. Ну как же ею пользоваться, когда мы не знаем длину нападающего удава? Тоже верно, соглашался король и, найдя глазами вождежаждущего, добавлял: Кстати, тут кое-кто обещал пробежать по удаву измерил бы 5-6 удавов. Мы бы выявили хоть среднюю длину нападающего удава. — Вы же знаете, что сейчас совсем другое время, — отвечал возжаждавший, стыдливо опуская голову. — Не только знаю, но и знал, — неизменно отвечал король, что всегда приводило кролика в состояние тихого восторга. — Но и знал, — повторяли кролики, разбредаясь по норам после сходки.